Вчера жена меня в магазин отправила Я испытал настоящий шок Да А что? А что такое? Михалыч! Как там за 10 лет все изменилось? <связывающие> <связывающие> Забилел их! В музее один посетитель зазевался и уронил какую-то вазу Ой господи, <связывающие> ой, ой, ой. молодой человек! Это была ваза 14 века! А, ну тогда ладно, а то я испугался, думал новое. Реклама. Гипсона формен Мужчины, не способные запомнить формулу Из знаков Потеют на 50% больше радио Девушка, какой у вас красивый свитер Да, это настоящий верблюз серть Я сразу узнал По этим двум горбикам Семена, само жена ничего. Страшная, древняя сказка. В одном черном-черном городе есть черный черный лес, В этом черном-черном лесу. На черном-черном дереве сидят два черных-черных человека. И один говорит "Давайся. И нахрена мы эту резину жгли?